Второе. Вор. Кто-то считал, что в Константинополе стало слишком уж просторно. Но это кому как. Вору, за которым гонится стража, так в самый раз. Оливковые и кипарисовые рощи между кварталами росли иногда прямо поверх сравнявшихся с поверхностью древних развалин. Пустот, впадин, катакомб, сколько угодно. Нырнуть в нужную норку, переползти на другой уровень, завалить вход – проверить запасные выходы, и можно спокойно отдыхать, посмеиваясь над ищейками. Вор Спиридон николас имел несколько убежищ, оборудованных так, что можно было бы отсиживаться годами. Запас воды, теплые одежды, масло для светильников, грим, парики и другие приспособления для смены личины, сколько угодно. Он мог выбраться из норки древним стариком, безногим инвалидом. арабским купцом, испанским наемником, да кем угодно, только не бывшим бродячим актером, бывшим солдатом Спиридоном Николаусом. Своего настоящего облика он родному городу не показал ни разу, с тех пор, как три года назад вернулся в него умирать. В четырнадцать лет круглой сирота увязался за ватага жонглеров, переходил из города в город, из страны в страну. и был совершенно счастлив своей жизнью. Простые и сердечные отношения внутри Ватаги делали ее большой семьей. Мальчик отогрелся, оттаял душой. Добрая толстуха-великанша, на представлениях поднимавшая двух взрослых мужчин, всегда старалась подкормить и приласкать тощего гречонка. Ее муж – вертлявый клоун, способный выгибать части своего тела самым невозможным, фантастическим образом – учил его своему ремеслу, а их дочь, черноглазая Жанна... Сколько лет прошло, сколько ран он получил, скольких женщин знал, а как вспомнит Жанну, сердце сначала остановится, а потом начинает биться о ребра, стремясь вырваться наружу. Старое изношенное сердце, которому никак нельзя биться слишком сильно. В атагу бродячих актеров истребили англичане, Это могли быть и бургиньоны, и гессенцы, и швейцарцы. Отряды, отколовшихся от основных армий наемников, перешедшие на подножный корм, были настоящим бичом Франции. И зачем только понесло жонглеров в эту несчастную, охваченную войной страну? Примечание. Столетняя война 1337-1453 годов между Англией и Францией. Конец примечания. Слухи о затишье, о традиционной щедрости к актерам, просвещенных правителей Лангедока и Прованса. Всё оказалось ложью, и затишье, и щедрость. Голодные, отощавшие жонглеры повернули свои повозки к Италии, но однажды ночью их жалкие клячьи и скудные пожитки привлекли внимание банды английских мародеров. Акробаты, фокусники, силачи вступились за свое имущество, но застучали арбалетные болты, и все было кончено. Спиридон в самом начале схватки получил сильнейший удар по голове, потерял сознание и провалялся до утра. Когда очнулся, уже припекало солнце, и над трупами жужжали огромные синие мухи. Крестьяне близлежащей деревни, сами выше крыши нахлебавшиеся горе, помогли Спиридону похоронить семью. Он не плакал, даже когда укладывал в могилу растерзанное тело своей невесомой жены, танцовщицы на проволоке, с которой обвенчался всего полгода назад. Мать великанша на свадьбе оглушительно рыдала, отец-клоун ходил на руках и босыми ногами разливал вино по кружкам, а Жанна сияла, как звездочка. Теперь она лежит в земле страны, где людям давно уже не до представлений. Спиридон подровнял могильный холмик, поклонился людям, и пошел, не оглядываясь обратно на запад. Так умер бродячий актер и родился черный Спиро, самый беспощадный к англичанам капитан Бриганды, орудовавший под знаменами дофина Карла. Примечание. Спиро, Дэшу, латинское. Имя прозвище героя означало дух. Бриганда. Воинский отряд времен Столетней войны, действовший на свой страх и риск, по существу банда. Капитана Бригант часто меняли знамена из соображений выгоды. Дофин Карл, непризнаваемый никем, кроме малой группы сторонников, наследник французского престола. После коронации, совершенной по требованию Жанны Д'Арк, король Карл VII Победоносный. Конец примечания. Он упивался местью, жил ради нее и не замечал, как постепенно чернеет душой, забывает молитвы. начинает смеяться над жестокими выходками своих жутковатых солдат. И вдруг все изменилось. Бриганды, как по волшебству, сливались в армию, грабежи и насилие прекратились, свиные рыла скотского отребья превращались в человеческие лица. Спиридон с удивлением обнаружил, что перестал скалиться, к нему вернулась способность улыбаться. И как не улыбаться, когда дева подходит, заглядывает в лицо И спрашивает своим чистым голоском. «Доблестный мессир Спира, почему ты всегда такой мрачный? Здесь болит, да?» Примечание. Сподвижники Жанны Дарк называли ее девушка, без добавления имени. В русской традиции прижилось неверное слово «дева». Автор решил не нарушать традиции. Конец примечания. Она касалась ладошкой лад на его груди и весело предлагала. «Я знаю хорошее средство от такой боли. Вот мы сейчас встанем на колени и помолимся Господу. Давай-ка, сгибай колени. Латные перчатки снять надо. Ты же грек, должен пальцы щепотью складывать». А дальше начиналось настоящее волшебство. С этим соглашались и грубиян Лагир, и богохульник граф Дюнуа, и все, кого дева заставляла принимать ее лекарства. Слезы неудержимо текли по лицу». стекали на огрубевшее сердце, и оно таяло, заставляя губы шептать давно забытое «Кирия-Элейсон, Кирия-Элейсон». Примечание. «Господи помилуй», греческое, конец примечания. Лагир объяснял это так. Через ее глаза небо видно. Небо видела вся армия, когда дева поднимала свое белое знамя и кричала «За мной, кто меня любит!». Часто на привалах дева расспрашивала Спиридона о Византии, о храмах Константинополя, о святынях Афона. Благоговейна ахала прерывала рассказ молитвой и нетерпеливо требовала. Дальше. но ну, что-то замолчал Спира. Каждый такой рассказ заканчивался одинаково. Земляк и друг детства девы Луи Декут писал под ее диктовку очередное письмо европейским государям. призывающая идти в крестовый поход на турок, а Спиридон грезил на его. Примечание. Жанна Дарк неоднократно высказывала желание возглавить крестовый поход против турок. Это видно из ее писем англичанам, из показаний свидетелей, в том числе и Луи де Кута на процессе реабилитации. Сохранилось несколько подлинных писем. Конец примечания. Он видел стены родного Константинополя, Несметные толпы турок, разбегающихся в разные стороны при виде развернутого белого знамени. Слышал, как стихают крики Алла от грозного клича Девы. «За мной, кто меня любит!» Услышав, что бургиньоны поймали Деву, Спиридон обезумел. Вместе со своим другом Этьеном Довиньолем, более известным под прозвищем Лагир, атаковал превосходящего в 10 раз противника, одержимый одним желанием – отбить, спасти. Старина Лагир угодил в плен, а у Спиридона осталось в живых всего 20 бойцов. Пришла горькая весть. Деву продали англичанам за королевский выкуп – десять тысяч полновесных фламандских золотых. Собрать столько с разоренных войной областей, находящихся под властью Карла VII, было невозможно и за несколько лет. Когда Черного спира вызвали к королю, он решил было, что речь пойдет о спасении девы. но об этом никто даже говорить не хотел. Кивали головами сочувственно, отделывались общими фразами сожаления, и все. А король? Король отобрал у него меч, похлопал им по плечам, заставив преклонить колени, подарил какой-то мешок и ушел, пряча глаза. Но Спиридон все-таки успел заглянуть в них и понял — они знают. Они точно знают, кто она, и предают. Ожидавший во дворе отряд — сказал голосом жака старой рвани и висельника она в руане спира тут ребята что решили можно и в руане помереть город как город они спешили надрывая жилы от усталости падая изрубленными мордами в весенние цветы но все равно опоздали над руаном стоял столб черного дыма ее убили буднично сказал все тот же жак она ну их всех домой пойду И потопал куда-то на юг. Спиридон согласно качал головой, наблюдая, как его бойцы, не прощаясь, разбредаются в разные стороны. Пошел и Спиридон на восток. Еще совсем не старый, но уже с выгоревшей душой человек. Набрел на чистую и холодную речку, выкупался прямо в одежде, бросив на берегу мешок с доспехами. Потом развязал королевский подарок, вытаскивая по очереди — пергамент с указом и гербом, золотые рыцарские шпоры и золотой пояс. Завернул шпоры в пергамент, замотал все это поясом и зашвырнул подальше в реку. Куда он шёл, Зачем? Спроси, кто и сам бы не ответил. Пропитание добывал воровством, постепенно совершенствуя мастерство и находя в этом грешном промысле некоторое развлечение. Когда воспоминания донимали слишком сильно... напивался до полного бесчувствия. Иногда его пускали на ночь одинокие женщины, но каждое утро отвращение подступало к горлу при виде лежащей рядом чужой бабы. И он шел дальше. Актерские скитания прошлого сняли языковую проблему. После короткого периода адаптации он начинал легко разговаривать на любом из европейских языков, добродушно отшучиваясь от насмешек над его странным акцентом. О сытой и веселой Чехии остались самые лучшие воспоминания юности, и вид растерзанной многолетней войной страны был неожиданным и страшным. Сгоревшие деревни, гнилые зубы разрушенных замков, виселицы у дорог – все это напоминало покинутую Францию. У городка со странным названием Табор его поймали, связали руки за спиной и повели в какой-то воинский лагерь. Примечание. Табор – город в Южной Чехии, столица радикального направления в гусицком движении. Табориты выступали не только за очищение католицизма от злоупотреблений церковных властей, богослужение на чешском языке, прекращение поборов, отмену светской власти римского папы и так далее. Этого требовали все последователи Яна Гуса. Табориты пытались притворять в жизнь и социальную программу основанную на сведениях из Писания о первых христианских общинах. Конец примечания. «За шпиона приняли. Сейчас убьют. Вот и хорошо. Вот и славно», — думал Спиридон, радуясь неожиданному чувству облегчения. В шатре его поставили перед огромным седоусом-рыцарем, сидящим за дощатым столом, накрытым даже и не бедно, а уж совсем по-нищенски. «Кто таков? На кого шпионишь?» Густым басом бухнул рыцарь. «Говори, если перед виселицей на дыбу не хочешь». «Нет, на дыбу я совсем не хочу. Это больно», — подумав и тщательно подбирая славянские слова, сказал Спиридон. «Впрочем, как это будет угодно твоей милости, пан Земон». Примечание. Земон. Рыцарь. Чешская. Конец примечания. «Не увиливай. На дыбу он не хочет». «Надо же!» — прикрикнул рыцарь таким тоном, будто предлагал что-то приятное, а капризный грек нос воротит. «Сейчас же говори, кто таков!» Спиридон задумался. «Ай, действительно, кто же он? Как объяснить то, чего он и сам не знает?» «Я грек, это ясно». «Что же еще?» «А, имя». «Спиридон Николаус». «Ну, вот так». «Издеваешься?» «Нет». Спиридон сказал это так равнодушно и просто, что рыцаря пешил. Посопел носом, встал во весь свой огромный рост, подошел к пленнику и долго всматривался ему в лицо. Спиридон с удивлением обнаружил, что у старого воина наивный, чуточку тоскливый детский взгляд, ищущий в человеке очень хорошее, то самое, что обманщики взрослые пообещали, но так и не дали. Во Франции меня называли «Черный Спиро», сказал Спиридон, чтобы хоть немного утешить хорошего человека. «Врешь!» Рыцарь пришел в неописуемое волнение, забегал по шатру, опрокинул одну из деревянных скамеек. На шум вбежали несколько человек, один из которых был весьма колоритной личностью. Низкорослый крепыш в средних лет, из тех, про которых говорят поперёк себя шире». По количеству навешанного на него разнообразного оружия Крепыш превосходил всех вошедших вместе взятых. Спиридону опять стало жалко рыцаря-великана, и он смиренно проговорил. «Как будет угодно твоей милости, пан Земон». «Послушай, Прокоп, вот этот человек говорит, что воевал вместе с девой, что он сам черный Спиро», — обратился рослый воин к недомерку. Крепыш подошел вплотную к Спиридону, всмотрелся ему в лицо и пожал плечами. «Не знаю, Прокоп», — сказал он рослому. «Может, оно и так, а может и не так». Примечание. Прокоп Великий и Прокоп Малый, вожди таборитов после смерти яна Жишки. У таборитов, как и у всех остальных последователей Яна Гуса, имя Жанны Д'Арк почиталось очень высоко. Этим воспользовались их противники, сочинив подложенное письмо Жанны против гусицкой ереси. Впрочем, этой подделке не поверил никто из современников. Конец примечания. «Я слышал, — авторитетно сказал один из вошедших воинов, — черный спиру владеет каролингом так, что никто с ним управиться не мог». Примечание. «Каролинг — прямой, обоюдоострый меч на одну руку. На Руси был очень популярен под названием фряжский». Конец примечания. Все вдруг оживились, обрадовались, Спиридону разрезали путы, сунули в руки меч, образовали круг прямо в шатре. Против него вышел малорослый Прокоп, освободившись от всего своего арсенала, кроме одноручного меча. «Дети», — думал Спиридон, — «настоящие дети. Не буду никого убивать». «Скинь доспех, Прокопик!» — крикнул кто-то. «Ишь, шпион-то в сермяге, ладно будет, не по правде». Прокоп, чуть пригнувшись, что делало его похожим на гнома из сказки, пошел по кругу. Бросок. Меч, описав дугу, загрохотал по столу, а Прокоп с изумлением уставился на свою пустую руку. «Как это? Я же у сироток первый мечник!» Примечание. Сиротками, после смерти любимого командира, называл себя личный отряд Яна Жишки. Командовал сиротками Прокоп Малый. Конец примечания. «Первый хвостон ты у сироток!» «Мацака звать надо!» — отрезал большой прокоп. Сбегали за Мацаком, жилистым воином в помятом панцире и на плечниках. Длинные руки оставались голыми до плеч, кожаные штаны были заправлены в мягкие удобные сапожки. Украшенное вислыми седыми усами лицо Мацака было изрыто шрамами. «Этот, что ли?» — Мацак смерил противника взглядом и слегка напрягся. Что-то насторожило его в расслабленной позе Спиридона. Клинки звенели около минуты, потом слышался только их свист и стук о панцирь Мацака. Кончилось тем, что рядом с мечом Прокопа в стол воткнулся и второй меч. Мацк пожал плечами, мол, и на силу найдется сила. Поклонился Спиридону и вдруг уставился на свой нагрудник. Вид у него при этом был такой, будто увидел самого Яна Гуса, невредимым сошедшего с костра. То, что на панцире появились новые вмятины, Неудивительно после такой сечи, но они вместе образовали правильный крест. «Черный Спиро! Сам Черный Спиро с нами!» – послышались восторженные восклицания. «Постойте, ребята!» – забеспокоился Спиридон. «Кто сказал, что я с вами? Вы кто?» «Всем выйти!» – отдал команду Большой Прокоп. «Мы с Прокопом поговорим с воином. Может, что и сладится!» Шатер очистился моментально. «А может, ты попист?» — начал вербовку Большой Прокоп. Спиридон зачем-то ощупал себя руками и ответил. «Вроде нет». Малый Прокоп с облегчением вздохнул и спросил. «А причищаешься как? Под обоими видами или под одним?» «Это как? Кровью и телом или только телом?» «Кровью и телом, как Христос велел. Только я уже давно... негде было». «Ничего». «У нас причастишься». «Видел чашу на знамени». «А когда нашего учителя-магистра Гуса на костер вели, подхватил Большой Прокоп, одним из обвинений было исповедание греческой веры». Примечание. «Посланник гуситов в Константинополе публично назвал своих единоверцев приверженцами православия». Конец примечания. «Теперь понял, кто мы», с торжеством сказал Малый Прокоп. «А еще мы за то... Чуть смущенно добавил его большой тезка, чтобы люди не обижали друг друга, потому что грех это. Чтобы не грызлись, как псы из-за кости, а любили друг друга, как Христос велел. Радовались, чтоб про эту любовь